Глава седьмая. Для Станислава Кричко минувший день выдался довольно бурным. Еще когда он только отправился в областной департамент, ведающий социалкой, с ним начали происходить всевозможные, по его собственному выражению, заморочки и косяки. Лишь отъехав на свое мере не от управления, Стас, говоря официальным языком, едва не стал участником дорожно-транспортного происшествия. «Какой-то козел на серой Шкоде». Не всяких правил, перестраиваясь из ряда в ряд, чуть не своротил переднее крыло Мерседесу и лихо загалопировал вдоль улицы, нахально прорвавшись вперед. Этой брозоты Стас никак не мог терпеть и, забыв обо всем на свете, ринулся в погоню. Хозяин Шкоды, вовремя уловив его маневр и как бы даже обрадовавшись этому, начал отчаянно удирать, кидая с полосы на полосу, выскакивая даже навстречную, подрезая и притирая всех подряд. Впрочем, его боевого задора хватило лишь до поры, когда он осознал, уйти от преследователя ему не удастся. С этого момента Шкода повела себя испуганно и крайне нервно. Несколько раз, едва не ткнувшись в слоноподобных лендкрузеров и лендроверов, Шкода метнулась в первый попавшийся переулок, надеясь затеряться в лабиринте дворов, но Мерин, словно привязанным мчался следом, не отставая ни на шаг. Увидев впереди себя тупик, Хозяин «Шкоды» резко затормозил на обочине и спешно перепрыгнул на пассажирское место. Несмотря на тонированные стекла машины и миглянки, Кричко заметил этот маневр и понял, что именно тот задумал. Собственно говоря, так и оказалось на самом деле. Когда Стас открыл водительскую дверь, на пассажирском кресле увидел юнца на главатого вида, как он сразу же понял, из зажравшихся, который сходу заявил ломким щенячим боском. Это не я, меня похитили, насильно увезли в моей машине. Я все время сидел на этом месте и ничего не мог поделать, а преступник только что скрылся. Водительские права и документы на машину. Быстро, потребовал Кричко. А ты кто такой? Гаишник, что ли? Пренебрежительно хмыкнул юнец. Когда ты узнаешь, кто я такой, долго будешь штаны отстировать. И знаешь почему? Станислав, не спеша, достал, и развернул удостоверение. Твоя машина – копия той, на которой совсем недавно было совершено тяжкое преступление. Документы. Он еще в самом начале заметил сходство этой машины с нужной им «Шкодой», но к его огорчению в ее номере не было ни единой восьмерки. И тем не менее, уязвленный вызывающим тоном юнца, он решил того, как следует проучить, объявив эту «Шкоду» в числе подозреваемых. Юнец, несколько скиснув, Достал из кармана синенький ПТС и ламинированный техпаспорт на имя некоего гладского Вениамина Михайловича. Судя по году рождения, указанному в техпаспорте, он явно не был хозяином машины. «Водительские права, автогражданка!» Хмуро потребовал кричко. «Что, не имеешь? А машина чья?» «Папашкина!» «Так, значит, ездим, нарушая правила, без документов, да еще на разыскиваемой машине». Многозначительно констатировал он. Ну, тогда будем вызывать госавтоинспекцию и экспертов для осмотра автомобиля. Ну и вызывай. С мелкой озлобленной мстительностью нервно и отрывисто заговорил юнец. А я сейчас попрошу приехать батю. Мы тогда еще посмотрим, кто из нас будет отстировать штаны. Ты знаешь, кто мой батя? Влевать мне на то, кто твой батя. Стас, окончательно вышедший из себя, Еле сдерживался, чтобы не выдернуть ремень и не всыпать этому крутому митрофанушке столько, сколько тот заслуживал. Бать, это я, Джексон. Тут меня какой-то мент повязал, чьё дело, будто твоя машина в чем то замешана. Достав дорогой мобильник, демонстративно громко, голосом типичного ябеды, объявил юнец. Да не знаю, он ко мне привязался. Да вот тут он рядом стоит, вызывает гаишников в какую-то группу. Ага, сейчас. На, возьми, с тобой батя будет говорить. Он вышел из кабины и самодовольно протянул Стасу свой телефон. Не мельтеши. Отмахнулся Кричко, объясняя гаишникам, где именно он находится. Затем он связался с судмедэкспертом Дроздовым и попросил того прислать специалиста по автотранспорту, чтобы тот, как следует, детально обследовал Шкоду. И лишь после этого взял мобильник юнца. Да, слушаю. Небрежно бросил он. Это говорит депутат Государственной Думы Гладский. Величественно выдала трубка стытый, начальственный голос человека, не привыкшего к каким-либо возражениям. Что там произошло? На каком основании задержан мой сын? А это, говорит полковник Кричко, главное управление уголовного розыска. На каком основании, говорите? Оснований предостаточно. Стас говорил чуточку даже скучающим голосом. Опасное вождение на повышенной скорости, причем без водительского удостоверения. Создание целого ряда аварийных ситуаций. Вы в курсе, что ваш сын водит машину, не имея на этого никакого права? Ну так что, это повод, чтобы задерживать ребенка и оказывать на него психологическое давление? И кстати, что там за дело, о котором говорил Евгений? Ваша машина – копия той, которую увидели на месте очень серьезного происшествия. Кричков внешне был спокойный, даже безмятежен. Хотя внутри все кипело и бушевало. Он надуг не переносил людей такого сорта, которых именовал коротко и жестко. Жлобы. Пока никто ничего не шьет. Но с учетом сложившихся обстоятельств она будет обследована экспертом. Вопросы еще будут? «Слушай, полковник, с огнем играешь. Я сейчас же выезжаю со своей охраной. И когда буду на месте, ты о многом пожалеешь». В свирепо рявкнул голос из трубки, что на Станислава ровным счетом не произвело никакого впечатления. «Мне, господин депутат, тыкать не надо. Мы свиней вместе не пасли!» С явной издевкой в голосе парировал Станислав. «Впрочем, я бы с таким не то что свиней пасти. На одном бы гектаре не сел по нужде. Это во-первых. А во-вторых, как говорит мой лучший друг, не пугай ежа голой жопой». «Что, хочешь привести с собой для охранников?» «Добро!» «Тогда я сейчас же вызываю группу спецназа, которая тебя вместе с твоими мордоворотами прямо здесь положит в грязь. Ну что, какие будут предложения?» «Я сейчас приеду. Передайте телефон Евгению». Уже совсем другим тоном угрюмо проворчала трубка. Сникший юнец, даже не предполагавший, что кто-то может не испугаться его отца, объяснил гладкому старшему, как ехать к этому тупику. Прохаживаясь взад-вперед, Станислав неспешно закурил. «Вам сколько нужно?» – неожиданно спросил Евгений, тоже доставая сигарету. Оск с него уже сошел, и он выглядел заметно озабоченным. «Всего?» От неожиданности Кречко даже не понял, что именно тот имеет в виду. «А, денег, что ли?» – рассмеялся он. «Да». Мы могли бы этот вопрос уладить? Евгений чуть нервно стряхнул пепел. Мальчик, как же мало ты понял в этой жизни. Стас покачал головой. Ты что, серьезно полагаешь, что все на свете измеряется деньгами? Знаешь, это большое заблуждение тех, кто привык иметь дело с продажными халуями. Да, есть они в нашей среде, и немало. Но мне о деньгах можно не говорить. И не потому, что я какой-то там святой. Нет. Просто я себя считаю человеком, а не тем, кто продает себя, будь то на панели или думской трибуне. Что вы имеете в виду? Недовольно насупившись, скинулся Евгений. Вот сейчас со мной говорит твой отец. Как я понял, он людей презирает и не ставит ни во что. Люди для него быдло. Но в думе с трибуны он говорит правильные слова о проблемах простого народа, о благе государства и общества. То есть на людях он говорит совсем не то, что думает на самом деле. Проще говоря, лицемерит. А для чего? Чтобы иметь депутатский мандат, доступ к рычагам власти и возможность зарабатывать огромные деньги. Ну и как это можно назвать? По мне, вон тот простой дворник человек гораздо более достойный, чем те, кто лицемерит на трибунах, потому что он честно выполняет свою работу и продает свой труд, а не душу. Ой, да слышал я это много раз. А положи перед любым мешок баксов. Хрен откажется. «Вот сейчас валялся бы здесь брюлик каратов на сто. Вы что, пнули бы ногу и прошли мимо?» «Не знаю. Бриллиантов пока не находил. А вот несколько лет назад здесь, в Москве, один мастер по швейным машинкам, человек небогатый, взялся как-то починить старинный зингер. И надо же такому! Нашел в ящике в машинке тайничок, в котором была спрятана бриллиантовая брошь. Хозяйка о ней ничего не знала. Он мог бы взять драгоценность себе». И никто бы ничего не заподозрил. Но он отдал ее хозяйке. Стас пожал плечами. Почему? Объяснять слишком долго. Добавить, ты этого и не поймешь. Или не поверишь. Ведь так же. В этот момент в проулке одновременно показались машина гаишников и десятка, на которой прибыл эксперт. Вкратце объяснив ситуацию, Стас примирительно добавил. Ладно, ребята, давайте оформим задержание просто как езду без прав. С учетом отсутствия тяжких последствий. Пожав плечами, капитан госавтоинспекции сел писать протокол. Когда по его требованию Евгений отошел к своей машине за личными документами, капитан, улучив момент, негромко поинтересовался. «Разрулили сами?» «Что, пообещал компенсировать моральный ущерб?» «Нет», – Стас чуть улыбнулся. «Просто пацан вроде еще не до конца испорчен. Думаю, кое-что до его ума уже дошло. Зачем усугублять?» «Не уверен». Капитан скептически покрутил головой. Такие ничего не понимают. Знаю я его папашу. Этого можно было и на поллимона раскрутить. Ну, это дело ваше. Эксперт тем временем быстро сверил рисунок протектора Шкоды, с найденным на месте происшествия. Рисунки были схожи, но все же отличались друг от друга. Чисто формально осмотрев салон, при помощи кисточек и салфетов, взяв кое-какие пробы, эксперт отбыл. Едва десятка главка скрылась за углом. Раздался шум моторов, и со скрежетом тормозов в проулок влетели два черных «Лексуса». Из переднего важно выбрался высокий тип с короткой стрижкой и резкими чертами угловатого лица, на котором застыла брюзгливо-желчная мина. Следом за ним показался худоватый, остроносый типчик с кейсом в руках. «Двоката с собой притащил», — догадался Станислав. «Из второго «Лексуса» выбрались двое двухметровых верзил, Которые складноватым безразличным кошалотов, заплывших в дельфиню лагуну, взирали на происходящее. Ну и кто тут этот самый полковник Крючко?» Высокомерно поинтересовался Гладский, пренебрежительно окинув взглядом Стаса, стоящего у машины гаишников в своей неизменно потертой кожанке. Моя фамилия Крячко!» Станислав демонстративно повернулся в сторону прибывших, уперев руки в бока и вызывающе глядя на Гладского. Кроме того, прошу запомнить, что я не этот самый, а тот самый полковник, который уже не одного зарывавшегося хвостуна, в том числе и с депутатским мандатом, отправил на нары. Так что, если у вас есть что сказать, я готов выслушать. Евгений, он к тебе применял какое-либо физическое воздействие? Депутат столь же демонстративно проигнорировал сказанное Стасом, переключив свое внимание на сына. Женя, он вас хватал за руки? «Пытался причинить боль или каким-то иным образом э, угрожал вам?» Суетливо залебезил адвокат, сегозливо заискивающими нотками в голосе. Капитан, заполняя бумаги, с любопытством посмотрел на Евгения, явно ожидая от того слезливо-жалобной кляузы. Тот, поймав его взгляд и словно поняв, что тот о нем думает, неожиданно выдал нечто иное. «Да нет, все нормально. Никто меня не трогал, никто не угрожал. В принципе, мы уже сами тут все разрулили». «А, вы уже определились?» Депутат с многозначительной ухмылкой посмотрел на Крючко. «Нет, ты меня неправильно понял». Евгению, судя по всему, стало неловко за своего отца. «Не в том смысле. Просто по-людски, без бабок, без откатов. Я, наверное, зря тебя вызвал. Гладский, услышав услышанным, судя по его лицу, остался очень недовольным. Растерянным выглядел и адвокат. «Постойте, постойте, Евгений». Вас он, возможно, запугал? Не бойтесь. Здесь все мы, при нас он не посмеет. Я же ясно сказал, все в порядке. Уже начиная нервничать, сердито ответил подросток. Хм. Гладский старший, похоже, не знал, как же быть дальше. Ну а вы что там рисуете? Со сколькими нулями? Спросил он у капитана. Минималка. Тот со сдержанной улыбкой посмотрел на депутата. Оформили как езду без водительских прав по безлюдной улице. Улыбка капитана добила Гладского окончательно. Леня, бросил он через плечо, шкоду отгони в гараж, а ты едешь со мной. Поговорим дома, многозначительно добавил он в адрес сына. Когда лексуса скрыли за поворотом, капитан сочувственно заметил Ох, и попортит он вам крови, помените мое слово. Такие добра не понимают. Вы, кстати, знаете, как его за глаза зовут подчиненные? Живоглотский. Выехав из проука, Стас вновь влился в поток машины, прикидывая маршрут, по которому удобнее было бы добраться до нужного департамента, поскольку в пылы погони он ушел от первоначального направления довольно-таки далеко. Чтобы поскорее стереть из памяти все недавние негативы, он включил радио и, пробежав по ФМ-радиостанциям, неожиданно на одной из частот услышал мощные раскаты органа. Исполнялась знаменитая кантата Баха. Стасу, довольно равнодушному классической музыке, это творение гениального немца нравилось независимо от погоды и личного настроения. «Молодец, Иоганн Себастьян!» – удовлетворенно отметил Стас. «А ну-ка, потишим твоим музонам, честной народ!» Он включил приемник на полную громкость, и звук органа, вырвавшись через открытые окна Мерина, заглушил примитивное буханье попсы, вылетающие из буферов соседних машин. Их хозяева с удивлением оглядывались на странного водилу, который, чему-то нахально улыбаясь, стремительно мчался под музыку Баха, обгоняя и чайников, и шумахеров. Найдя нужное ведомство, Станислав поднялся по ступенькам к стеклянному вестибюлю и, показав охраннику служебное удостоверение, вошел внутрь. Здесь, в царстве немного чопорных офисных костюмов, он казался задиристым, одичавшим котом, попавшим на выставку забалованных хозяевами приглаженных котиков и кошечек. Выяснив у проходившей мимо барышни в элегантном костюмчике-сеточке, не столько скрывавшим, сколько подчеркивавшим ее женское своеобразие, где находится кадровая служба, он, игнорируя лифт, легко запрыгнул по ступенькам лестницы, покрытой ковровой дорожкой. Сотрудница, которая его поочередно отфутболили все сотрудники отдела кадровой службы, долго не могла понять, чего же хочет этот совершенно нецивилизованного вида крепыш в потертой кожанке. Наконец, сообразив, в чем дело, она достала какую-то папку, из которой извлекла отпечатанный на принтере лист бумаги, где значилось четыре фамилии. «Ага», – Стас издал довольное хмыканье. «Вот там мне и нужно. Ну-ка, ну-ка». Что тут у нас? Он разглядывал список с видом биатлониста, ищущего мушкой по мишени общеизвестное яблочко. Это зрелище привело сотрудницу отдела в состояние тревожного волнения. А к нему милиции есть какие-то вопросы? решилась спросить она. А? Что? Ах да, есть, есть. Крючко с многозначительным видом покачал головой. А у вас служебные характеристики на этих людей имеются? Конечно, продолжая волноваться, сотрудница досталась к расшивателе, в которых разыскала среди уймы подшитых бумаг, отпечатанные на принтере листы с кратеньким текстом. Пробежав его глазами, Станислав пренебрежительно впыркнул. Блин, характеристики-то все на одно лицо, как в 17 мгновениях. Истинный орец, характер энергический, стойкий. Это не характеристики, а халтура. Ну хорошо. Предположим, что они в самом деле объективны. Итак, первый по списку, а значит и главный претендент на место директора Дома инвалидов, некто Лысов. Вопрос о его назначении еще не рассматривался? Нет, он взял самоотвод и попросил вывести его из резерва. Да вообще-то пока еще никто и не ставит вопрос о назначении нового директора. То есть прежнего с должности не снимают? Чуть удивился Кричко. Ну, вначале было такое мнение. Но к руководству департамента поступило коллективное письмо от обитателей Дома инвалидов, в котором они просили оставить Каноненко директором. Поэтому, скорее всего, он останется на этой должности. Задушевно распростившись с впечатлительной сотрудницей, Стас покинул кабинет и, прыгая через ступеньку, направился вниз. Он даже не подозревал, как долго после его ухода та время от времени бросала взгляды в сторону двери, словно ожидая, что на пороге кабинета вновь появится этот с виду неотесанный, грубоватый, но тем не менее довольно-таки обаятельный сыщик. Времени до вечера было еще предостаточно, и Кричко решил распорядиться им рачительно. Он вернулся в управление и обзвонил рай отдела, куда направлялись ориентировки на серые Шкоды с восьмеркой в номере. Большинство окончательных результатов еще не имело, но три района, где машин для проверки было всего ничего, Результаты проверки алибий владельцев уже имели. В одном районе все три шкоды были чистыми, их владельцы имели железные алиби. А вот в двух других по одной машине, нуждающихся в более пристальной проверке, обнаружилось. Местные штабисты, с которыми общался Крючко, о хозяевах машин рассказать смогли немногое. Об одном сообщили, что это предприниматель, помешанный на инопланетянинах. Другой оказался философом без постоянного места работы, который несколько лет назад состоял в одной из группировок экстремистского толка. Взяв их адреса и контактные телефоны, Стас после короткого обеда в ближнем кафе отправился на своем отдохнувшем мере к философу экс экстремист Тот проживал в Балашихе, в однокомнатной квартире старой девятиэтажки. Через час езды он подрулил к дому, возле которого, несмотря на начавший моросить мелкий осенний дождь, Под зонтиками в плащах-дождевиках сидели две старушки миролюбивого вида. Танислав прикинул, в котором из подъездов может обитать обладатель квартиры номер 50. Старушки, до того обсуждавшие что-то архиважное, разом замолчали и обратили свои взоры в его сторону. Выйдя из машины, крючко направился прямо к ним. Он решил начать с, так сказать, предварительной рекогностировки выяснив у старушек все, что только можно о жильце пятидесятой квартиры. Станислав изобразил улыбку аля ля Бельмондо в роли великолепного и, поприветствовав собеседниц, вежливо поинтересовался, не знают ли теранда Ковала Павла Яновича. Старушки переглянулись, и одна из них с синим зонтом в белый горошек сдержанно известила, что таковой им известен, но тут же задала встречный вопрос. «А вам-то он на что?» То участковый к нему с раннего утра чего-то там домогался, то теперь и вам он зачем-то понадобился. Вы кто будете там?» Стас показал свое служебное удостоверение и примирительно заметил. «Вас, я вижу, беспокоит, что Крандакова милиция проявляет повышенный интерес. Вы о нем что могли бы сказать?» «Да, в общем-то, все только хорошее», категорично ответила вторая под траурным черным зонтом со сломанной спицей. Живет тихо, соседями не скандали, пьянок у себя не устраивает, вежливый, всегда поздоровается. А вы давно его знаете?» Кричко с благодарностью посмотрел на небо, которое внезапно прекратило разводить слякоть. «Года четыре-пять», — подумав, ответила первая. «Так-то он, по-моему, и стулы. Тут жил его дядя, отставной офицер. Старенький такой. Детей его не было, жену похоронил, Ну и как стало, совсем не в моготу. Позвал Павла жить к себе. но ну, у того за год до этого что-то с женой не заладилось. Она его из квартиры выставила, и он жил со знакомым. Вот он тут и поселился. Вот назад его дядя умер, а квартиру перед смертью оформил на Павла. — А что за причина смерти этого дяди? — насторожился Станислав. — Сердце, — коротко ответила вторая. — Вы не думайте, он умер на наших глазах. Шел из магазина, присел отдохнуть на этом самом месте и упал на землю. Пока приехала скорая, он уже и все. А Павел сейчас дома? Должен быть, пожала плечами первая. Такую погоду он на улицу и носа не кажет. Павел Родаков и в самом деле оказался дома. На звонок Стаса дверь открыл худощавый мужчина лет 33-34. На нем были застиранные джинсы и выленившая футболка когда-то оранжевого цвета. По явлению крючка он не удивился и жестом руки молча пригасил гостя войти в прихожую. «Здравствуйте!» С недоумением в голосе поздоровался Станислав. «Вы меня как будто ждали. Я из главного следственного управления. Меня зовут Станислав Васильевич». «Добрый день!» Со спокойной сдержанностью поздоровался тот. «Нет, я никого не ждал, но с первого же взгляда понял, что вы из органов. Ко мне наш участковый сегодня уже приходил, задавал различные вопросы» исходя из которых я понял, что его интересует моё алиби. Ведь и вы по этому же поводу». «Хм, приятно иметь дело с догадливым человеком», – усмехнулся Кричко. «Да? А мне, учитывая мои прежние контакты с милицией, казалось, что всё как раз наоборот. Ей больше нравятся туповато недогадливые. Тоже усмехнулся Родаков. «Проходите в комнату, присаживайтесь». Станислав шагнул в комнату, одновременно служившую гостиной и залой, и спальней, обратив внимание на чистоту и порядок в жилище философа. Впрочем, здесь тоже имелась своя фишка. Здесь стены были увешаны листами бумаги с отпечатанными на принтере сентенциями известных мыслителей Спинозы, Канта, Декарта, Шопенгауэра, Аристотеля и других. Ему бросилось в глаза предельно логичное «Я мыслю, значит, я существую», а также с густой патерналистского сарказма. Чтобы женщина меньше думала о политике, она должна чаще ходить беременной что именно это сказал, он не стал всматриваться, но изречения показались ему весьма занятными. Похоже, было о женщинах не самого высокого мнения. Кричко указал взглядом на цитату. «Смотря каких», как и подобает философу, Павел рассуждал сугубо философски, перефразируя революционного классика, скажем так, «Есть женщины и женщины». «Та, которую я когда-то считал образцом женщины», На поверку оказалась мелкая натура и жизненная позиция римского плебея – хлеба и зрелищ. Вы упомянули о контактах с милицией. Что это были за контакты? Вам разве не рассказали? Хм. Лет 9 назад я состоял в патриотическом движении Народной вече, которое было оппозиционным к тогдашней партии власти. Собственно говоря, я был одним из его идеологов. Естественно, наша позиция не устраивала многие властные структуры, хотя бы уже потому, что мы разоблачали разрушительную политику тогдашнего кабинета. И тогда к нам заслали провокатора, который где-то что-то якобы заминировал. Нас тут же взяли, как говорят на Одесском привозе, общим гамузом. Вот тогда-то я и познакомился с милицией, прокуратурой и ФСБ. Нет, нас не били, не пытали, нас просто прикрыли. Но я доволен тем, что наша недолгодительность все равно принесла хоть какую-то пользу. Через год или два тут кабинет был распущен. А к сегодняшней паре его глава вдруг стал ярым оппонентом нынешней власти. Жизнь расставила все по своим местам. И чем же вы занимаетесь сейчас? Пишу кандидатскую по философии. Родаков указал на штабеля списанной бумаги, громоздящиеся на столе у окна. Вас интересует, чем зарабатываю на жизнь? Пишу статьи для философских и популярных изданий. Занимаюсь репетиторством. На прошлых выборах в Госдуму работал райтером в предварительном штабе одного из кандидатов. Платили отменно. Я он даже смог купить себе хорошую «Шкоду». Правда, с рук. Кстати, участкового она почему-то очень интересовала. Некую «Шкоду» серого цвета с цифрой 8 в номерном знаке свидетели видели на месте одного чрезвычайного происшествия. Мы ее ищем. С подкупающей откровенностью объяснил Станислав. Поскольку вы не смогли достаточно внятно объяснить участковому, где были вечером 4 дня назад, мы вынуждены включить вас в число подозреваемых. Я был в загородном доме одного человека. Несколько переменившись в лице, с трудом заговорил Павел. Мы были вдвоем с женщиной. Сами понимаете, что ее имя, по понятным причинам, я назвать не могу. А если я дам честное слово, что ее репутация не пострадает, подозреваю, вы не тот человек, который нам нужен но я хотел бы иметь веские основания так думать. «Хорошо. Это жена того депутата, на которого я работал. Она руководила штабом. Мы с ней виделись ежедневно. Я даже не могу сказать, с какого момента вдруг началось наше сближение. Когда прошли выборы и наш кандидат победил, он на радостях покатил с дружками в сауну. Идиот. А она среди ночи позвонила мне и попросила приехать в их загородный дом. Вот с того момента все и пошло-поехало». Фамилия депутата случайно не Владский? Нет, работать на этого высокомерного недом я никогда бы не стал. Даже за большие деньги. Фамилия моего бывшего, так сказать, босса Завихряев. Так-то он не злой, только что с ветерком в голове. Но вы мне обещали. Свое слово я помню, строго уведомил Стас. Ну а чтобы вы уж точно ни в чем не сомневались, рискну позвонить ей. Родаков набрал номер на сотовом и, услышав отзыв, как заметил Стас, словно посветлел лицом. «Здравствуйте, Людмила Анатольевна. Это я. Говорить можете?» «В общем, Люда, понимаешь, у меня сейчас человек из Главка по уголовным расследованиям. Дело в том, что в тот вечер...» «Да-да-да. Где-то что-то произошло, и свидетели видели машину, похожую на мою. Я не хотел бы тебя во все это впутывать, но...» Выслушав свою собеседницу, оборвавшую его на полуслове, он протянул телефон Станиславу. Она хочет говорить с вами. Алло, здравствуйте. Голос трубки был взволнованным, но очень приятного тембра, чего Стас никак не мог не отметить. Я так поняла, требуется подтверждение алиби Павла. Так вот, могу официально подтвердить, что четыре дня назад он был у меня в загородном доме. Мне нужно куда-то подъехать, чтобы это засвидетельствовать документально. Нет-нет, это не обязательно. Чуть договорщически уведомил ее Кричко. Достаточно вашего устного заявления. Спасибо, что согласились пообщаться. Со своей стороны обещаю, что ни вы, ни Павел, нигде фигурировать не будете». Поблагодарив Станислава, Людмила попросила передать телефон Павлу. Тот попрощался и с чуть растерянной улыбкой положил телефон на стол. «Какая женщина, боже мой, какая женщина!» Задумчиво проговорил он и, неожиданно подойдя к стене, решительно сорвал с нее философскую сентенцию с которой и начался его разговор с Кричком. «Конечно, Шопенгауэр – великий философ, но говорить о женщине в таком тоне даже он не имел никакого права». Павел скомкал лист и швырнул его в мусорную корзину. Попрощавшись, Стас направился в прихожую, но неожиданно остановился. «Вы ее любите?» Кричко обернулся и в упор посмотрел на Родакова. «До этого момента сомневался? Теперь уже нет». С непонятной грустью констатировал тот. Ну, так пусть она разведется со своим балдуром, Женитесь на ней. Стас пожал плечами. В чем вопрос-то? В чем? Павел остервенел, стиснул руки. Она женщина очень небедная. А я кто? Галаштанный философ, у которого жил площадь менее тридцати квадратов. Если вдруг я рискну сделать этот шаг, то не покажется ли ей мое предложение примитивным, дешевым альфанизмом? Вы со мной не согласны? Паша. Кричко говорил с урезонивающей коризной да дурачок. Вы с ней и так уже наломались избытком. Так что доламывайте до конца. Он вышел, оставив философа в растерянном недоумении. Похоже, тот впервые усомнился в том, что реальную жизнь можно втиснуть в рамки книжной философии. Предпринимателю Уфологу Стасу пришлось тащиться в Дмитров. Туда кричко прибыл, когда солнце уже перевалило далеко за полдень. Предприниматель жил в пригороде, в двухэтажном коттедже, окруженным плотным дощатым забором двухметровой высоты. На крыше коттеджа как-то необычно смотрелся купол-обсерватории, по обеим сторонам которого в небо нацелились решетчатые параболоиды локаторов, скорее всего, добытых со списанной военной техники. На звонок Стаса в дверь калитки к нему вышел представительный гражданин, за спиной которого хмуро маячил крупный ротвейлер. Несмотря на довольно прохладную и сырую осеннюю погоду, на хозяине были бесформенные пижамные штаны, и клетчатая рубашка на выпуск с коротким рукавом. «Вам кого?» – величественно поинтересовался тот, с любопытством глядя на нежданного гостя. «Беккер Анатолий Францевич? Здравствуйте! Я из главко уголовного розыска, полковник Кричко Станислав Васильевич». Столь же величественно представился Стас. «Я хотел бы обсудить с вами некоторые очень важные вопросы». «Милиция сегодня меня уже навещала. Но это, я так понимаю, была разведка боем». Саркастически усмехнулся хозяин. Теперь настал черед, так сказать, тяжелой артиллерии в вашем лице. Ну что ж, прошу, проходите. Не волнуйтесь, пусть не агрессивны. Тарзан. Тарзан на место. командовал он, Войдя в дом Беккера, Станислав мельком оглядел холл дома. Здесь все без исключения отражало увлечение хозяина. Под потолком висели прекрасно изготовленные модели как реально существующих космических кораблей, так и тех, Что демонстрировались в фантастических фильмах. Вдоль глухой стены стояло несколько больших шкафов с книгами об НЛО и фантастикой. На других стенах висели картины, изображающие иные миры, стартующие и приземляющиеся летательные аппараты самых невероятных форм и конструкций. Занятные картины! Крючко одобрительно кивнул. Кто автор? Я! Беккер со скромным величием развел руками: Нравится! «Замечательно! У вас, я вижу, талант!» – оценивающий прищурился Стас. «А так-то вообще, чем занимаетесь?» «Как явствует из моей фамилии Беккер, что в переводе с немецкого означает «пекарь», занимаюсь хлебопекарным производством. У меня своя пекарня, кстати, очень популярная. Булки от Беккера здесь всегда на расхват. Я домой-то только недавно пришел. Вот пару часов отдохну и опять в бой». «Скажите», — Стас решил, что настало пора переходить к тому, с чем он, собственно говоря, и приехал. «Где вы находились вечером и ночью?» «Меня об этом наш участковый уже спрашивал», — перебил его Беккер. При этом лицо его стало озабоченным. «Боюсь, вы мне не поверите, но я был один в глухом лесном массиве озера. Свидетелей, увы, никого». «Рыбалка, охота?» — как бы ненароком спросил Станислав. Криптозоология, чуть смущенно уведомил Беккер. Это наука о животных и вообще существах, которых как бы нет в природе. Ну, про шотландскую Несси вы уже слышали? Вот нечто подобное еще в наших подмосковных лесах. Вы не смейтесь, но, в общем, проверяю версии одного сторожила, что на том озере водятся русалки. Сидел у озера в засаде с восьми вечера до пяти утра. Назад поехал, проколол сразу оба колеса. Домой вернулся уже к полудню. «А вы просто там сидели, наблюдали? Или как-то это снимали на видео, фотографировали?» «Е-мое!» – обрадовался Беккер. «Все правильно! Как же я об этом забыл! На видеозаписи есть дата и время съемки. Вот, посмотрите!» Он достал из шкафа дорогую видеокамеру, извлек из нее лазерный диск и вставил в дисковод DVD-плеера. Засветился большой плазменный экран и Станислав увидел широкое озеро, обрамленное густым чистоколом леса. Было заметно, что съемка производилась вечером. В углу экрана белыми цифрами явственно высветилась дата и время съемки. «Ну хорошо. Вставая с кресла, Стас пожал плечами. Будем считать это убедительным доказательством вашего алиби». «Да вы постойте, постойте одну секунду!» Беккер торопливо нажал на кнопку пульта, ускорив изображение. «Сейчас вы такое увидите!» «Вот, посмотрите!» Станислав остановился и вновь повернулся к экрану. Вечерняя темно-синяя гладь озера выглядела почти черной и таинственной. Внезапно метр в тридцати от берега нечто большое вздыбило и расплескало воду, разогнав по озеру высокие круги волн, выбежавших на елистый берег. «Вы видели?» – торжествующе воскликнул Беккер, указывая на экран. «Что это по-вашему?» «Ну уж во всяком случае не окун плеснул». Вот меня некоторые считают тронутым. Вот пусть эти умники посмотрят и определят, что в нашем озере водится. Кстати, вам что, и в самом деле понравились мои полотна? Тогда давайте подарю вам одну из них. Вот это. Оно, мне кажется, самым удачным. Несмотря на отговорки Стаса, Беккер снял со стены картину, изображавшую пейзаж то ли Марса, то ли Венеры, и буквально вложил ему в руки. Ага, и вот еще что. Хозяин дома прямо-таки горел желанием одаривать всех и вся. Вот вам наши фирменные изделия, только что из печи. Он достал из большой деревянной хлебницы несколько румяных аппетитных булок и, положив пакет, протянул Стасу. Ну уже-то и вовсе ни в какие ворота. Кричко отступил назад. Не дай бог, кто узнает, меня засмеют. Скажут, у Гоголя брали борзыми щенками, а сейчас начали брать картинами и булками. Нет-нет-нет. «Я тоже читал ревизора и могу сказать абсолютно уверенно, что это не взятка». Беккер хитро улыбнулся. «Взятка это было бы в начале нашего разговора. Да еще если бы была установлена моя причастность к чему-то неблаговидному. А сейчас это рекламная акция. Вдруг буду где-то выставлять свои картины. Вдруг в булочной увидите мою продукцию. То-то же». Стас ехал назад, ощущая в душе некоторую неловкость. В салоном зеркале он видел картину, лежащую на заднем сиденье, И мучительно решал, как же с ней поступить. Уже подъезжая к Москве, он решил повесить ее в своем кабинете. «А что?» – мысленно подбадривал он себя. «Картина написана классно, сюжет оригинальный, ни у кого такого нет. Пусть завидуют. Подъехав в главку, Кричко обернул картину в большие газетные листы и решительно зашагал по ступенькам к вестибюлю. Не встретив никого из управленческих любознаек и коротко бросив дежурному вещь в ответ на его вопросительный взгляд, Стас с огромным облегчением вошел в свой кабинет. Некоторое время поразмышляв, повесил картину сбоку от входа, чтобы избежать ее соседства с официальными портретами, наличие которых строго отслеживал комендант здания, майор Гунский. Но едва Станислав направился к выходу, в кабинет очень, не кстати, буквально влетел молодой стажер Федя, который, судя по всему, Прибежал, чтобы, как это называл Стас, у Мишка взять займы. Открыв рот, чтобы что-то спросить, стажер наткнулся взглядом на картину. Да так и замер с раскрытым ртом.